Глава 20. Потерянные в снегах Вадим с детства обожал рыбалку. Летом он старался не упустить случая и почти каждую неделю по выходным пропадал на озере с удочкой. Результаты рыбалки были, так сказать, ну, ну, ну, ну, не сказать, что Даше приходилось постоянно готовить тонны рыбы. Но время от времени рыбешки на уху хватало. Однажды Вадим поймал такую щуку, фотография которой украшает теперь его кабинет. Ту щуку ели три дня, а рассказывает Вадим о ней по сей день. Не рыбалка, не чита летний Тут просто так Налегке не пойдешь Надо собираться основательно Идти с санками По льду до горизонта Бурить лунку Скакать и прыгать, чтоб не окалеть на морозе Но разве же Это может остановить Настоящего рыбака Поэтому Вадим собирался с самого утра Индюка ходил вокруг него кругами, совал нос во все коробки, что-то неясное бурчал, а Вадим ему все рассказывал, показывал и сулил невиданный улов. Ну, ты даже не представляешь, как прекрасно именно зимой ходить на рыбалку. Это называется подлёдный лов. Рыба ничего не подозревает, плавает себе медленно. Ну, просто рай для рыбака. Ты со мной пойдешь? Вадиму очень понравилось, что Виндюка исполняет роль ездового зверя. Да и посреди озера с большим пушистым другом все-таки веселее. Поразмыслив, Виндюка согласился. Потому что снежные бои, если честно, его уже немного утомили. Сашка засела рисовать картины для своей выставки. Маруся учила Савенка говорить. У них там, разумеется, ничего не получалось, но удовольствие было обоюдным и огромным. А Даша... Сделав все свои домашние дела Улеглась с книжкой Так что никому Виндюка был особенно и не нужен А знаешь, это очень Мужское занятие, утверждал Вадим Пока они шли по озеру вот, Представляешь, мало кто отваживается Вот так вот рыбачить на открытом льду Ледин уже может оторвать А если вдруг буря То ведь укрыться-то негде Вендюка с ужасом посмотрел на Вадима. Ему вовсе не нравилась идея быть затерянным на оторванной льдине или попасть в бурю. «А, не, это редко бывает. Льдины-то отрываются только весной. А небо вон, смотри, какое синее. Так что бури не будет». Вадим внимательно посмотрел на небо, которое действительно было совершенно синим. Только там на горизонте маячило какое-то невнятное облако. Морозец был мягкий, снег приятно похрустывал. В общем, это была самая настоящая красивая зима. И идти было легко. Берег почти пропал из виду. Остался только тоненькой полосочкой. И даже храм превратился в белую точку. Ну, вот здесь и будем бурить, решил Вадим и накрутил три лунки. Он достал короткие удочки... Развернул снасти, насадил наживку и запустил крючки в воду. Все. Теперь будем ждать. Минут десять они ходили вокруг лунок кругами. Рыба и не думала клевать. Она внимательно разглядывала крючки И тихонечко объедала наживку В рыбьей школе мальков с первых дней Учат аккуратно обсасывать крючки Не задевая их Только самая глупая рыба попадается рыбакам Ну, или та, что от любопытства решает нарушить прям все запреты В тот день в озере плавала только умная и образованная рыба. Когда Вадим проверил крючки, он обнаружил, что наживки-то на них нет, и удовлетворенно заметил: "О, смотри! Рыбы-то тут завались! Скоро будет клевать!" Но рыба не стала клевать. Не скоро. Ни через полчаса, не через час. Вадим только и делал, что вытаскивал крючок, наживлял наживку, спускал крючок, снова вытаскивал. Вендюке стало скучно. А от скуки он обычно уменьшался, потому как скука — это чувство, немного похожее на грусть. Вендюка заглянул в лунку... Вода была темной Ничего не видно Рыбы Если и сидели там внизу Ничем себя не выдавали Нет Рыбалка Это дело совершенно Невендючное Вадим достал термос С кофе и бутерброды Вендюке предложил яблоко Они поживали, похрустели, и вроде как стало даже повеселее. Но всяких радостных чудес, о которых столько рассказывал Вадим перед рыбалкой, что-то не случалось. Только один раз дернулся поплавок. Но это была ложная тревога. Как-то постепенно стало темнеть. хотя время было едва ли к обеду. По небу поползли сначала облака, затем тучки, задул ветер, солнце скрыло огромное рваное тучища, появившиеся непонятно откуда. — О, что ты так не к добру это озабоченно, — сказал Вадим. — Давай-ка будем сворачиваться, а то не ровен час в метель попадем. И он стал вытаскивать снасти. Но! Надо же такому было случиться, что как раз в тот самый момент, когда Вадим дернул удочку, с ее крючка объедал наживку старый лещ. сторожило озеро. Огромная рыбина. Этого леща Уважали все местные рыбы От карася до сома Выбрали его озерным старостой И брали у него уроки по обману рыбаков И вот именно этому лещу В губу впился крючок Вадима Лещ сдернулся Но было уже поздно а? Виндюка, мы поймали кого-то «Кого-то огромного!» – закричал Вадим. Он двумя руками схватил удочку, ногами уперся в лед и стал со всей силы тянуть. Лещ сопротивлялся как мог, метался, пытался уйти на глубину, отчаянно крутился, но Вадим планомерно подтягивал его к поверхности. Винюков всматривался в воду и аж присвистнул, когда голова леща показалась над поверхностью. «Виднюка, тащи бур! Это рыбина не пролезет через нашу лунку! Слишком большая какая-то! Или вот, держи удочку!» Вадим расширял лунку, Виднюка держал удочку, но все равно было видно, что огромный лещ ни за что не пролезет, тем более, что он и не собирался пролезать. Лещ бился, плескался и вопил, что есть мочи. вадим понятное дело, ничего не слышал, но зато отлично слышал Виньюка. «Что вы себе позволяете?» – кричал Лещ. «Немедленно прекратите это безобразие! «У вас нет никаких прав меня ловить!» «Я добропорядочный лещ!» «Я прадед и прапрадед всех лещей в этом озере!» И меня нельзя просто так вот взять и поймать на какую-то нелепую удочку. Но как пересказать все эти стенания Вадиму? Виндюка так и не научился говорить при взрослых людях. А Вадим носился счастливый и безумный, стараясь все-таки вытащить свой улов. «Виндюка, держи! Держи, держи, только не отпускай! Я уже почти, я уже почти еще немного, и мы его вытянем!» И Виндюка держал. А продолжал свой монолог. «Если б вы только знали, каких высот я достиг в поэзии!» Вы не посмели бы покуситься на меня. Вы только послушайте, какие великолепные строчки я сочинил недавно. Вот, луна сквозь тончу, суббот светила мне, и вот, тебя я повстречал, как катер свой полетал. Мы мимо бы проплыли, и случай тот забыли, но я, забыл печаль, слова любви кричали. Вы понимаете... Вы понимаете, что вы рискуете сейчас убить великого рыбьего поэта и гражданина? Вы, вы осознаёте, что сейчас вот великий рыбий разум просто погрузится во тьму. Из-за того, что кто-то просто решил поесть. Да вы наверняка не очень-то любите рыбу. Ну да вот ты, животное, ты ж не ешь рыбу. Ну вот зачем тебе сейчас это надо? Зачем ты это делаешь? <сосква> Индюк окончательно потерялся. Лещ был абсолютно прав, потому что рыбу не любили ни Виндюка, ни девочки. Даша не ела никаких животных и оставался только Вадим, который вполне мог обойтись безо всякого леща. Ну и, конечно, по отношению к рыбаку это было не очень справедливо, но вот по отношению к лещу, поэту и гражданину, пожалуй, правильно. И Виндюка поддел когтем леску и та... Оторвалась, отпустив леща Попроси родных вытащить тебя крючок Крикнул лещу Виндюка, пока тот не успел еще скрыться под водой Спасибо! Лещ величаво взмахнул хвостом И поплыл Рассказывать своей многочисленной родне Об очередном подвиге Который он совершил Благодаря непревзойденному красноречию Вадим же Обнаружив, что леска лопнула Сел на лед и от расстройства был готов заплакать. Ну вот ну, что то что. Ну впервые в жизни я поймал стоящую рыбину но я, и тут не смог вытянуть. Я, я точно неудачник. Ну совершенно, определенно, но ну, абсолютный неудачник. Виндюка сел рядом с Вадимом. Ну, понятно, что он чувствовал себя страшно виноватым, хотя в глубине души Виндюка собой очень гордился, потому что не каждый в своей жизни спас леща, тем более поэта, тем более гражданина. В пылу борьбы с лещом рыбаки не заметили, как тучи сошлись над ними уже плотным куполом. Пошел снег, да такой, что на расстоянии метра ничего не было видно. Берег пропал из виду, и совершенно стало непонятно, в какую сторону двигаться. Вадим собрал все снасти, погрузил их на санки, но понять, куда возвращаться им так и не удалось. Следы даже засыпало. И что теперь? Вроде как у Виндюки, но больше у самого себя, спросил Вадим. Куда идти-то? Вендюка при всех его звериных инстинктах тоже запутался. Ветер завывал, метель кружил, и все звуки сливались в один то ли стон, то ли вой. Да идти вообще опасно. Если тронемся не в ту сторону, рискуем уйти на другой берег, а озеро большое почти как море. Так что давай лучше переждем тут. смело предложил Вадима и сел на санки. Вендюка. пристроился рядом. От тревоги он был чуть больше кота Василия, поэтому улегся Вадиму на руки и свернулся к калачикам, разложив свой длинный хвост, как пушистый воротник. А снег все продолжал валить и засыпать им. Даша оторвалась от книжки, заметив, что уже давно время обеда, а Вадима все еще нет дома. Она выглянула на улицу и тут же была засыпана метелью. «Девочки, а что сказал папа Вадим? Когда он уходил, Даша не паниковала, но тут погода была нешуточная. Папа с Вендюкой ушли часов в двенадцать». «Сказали, что на пару часов спокойно, — сказала Сашка, дорисовывающая огромную картину!» «Так прошло уже четыре часа!» Даша схватилась за телефон, забыв, что в деревне он совершенно бесполезен. Маруся спокойно пошла одеваться. «Ты куда?» — Даша чуть не плакала. «Искать Вадима с Виндюкой!» «Да мы с Савенком его быстро найдем!» «Никого я никуда не пущу!» — сказала Даша и встала в дверях. Вадим взрослый, Вендюка умный. Они должны скоро вернуться. Вот сейчас снег закончится, и они придут. А по радио сказали, что снег будет идти до утра. Сашка оторвалась от картины и крепко задумалась. А еще, если вы не видите, темнеет. Так что если они заблудились в метели, это очень плохо. До утра-то они... Замерзнут Совенок в ужасе ухнул. В доме воцарилось молчание. Каждый думал, как быть. Не, ну я, я, не, ну я папу знаю, он. Он же далеко от берега-то обычно не отходит. Значит, если ему посветить или громко позвать, он же должен услышать. Сашка побежала на чердак и вернулась с большой коробкой. Что это? Не поняла Даша. Это остатки фейерверка. Можно запустить ракету, и мне кажется, что ее будет видно издалека. А громкий звук издает церковный колокол, вспомнила Маруся. Помните, мы на Пасху звонили, тогда всю округу было слышно. Они оделись и выбежали на улицу. Пурка была сильная, ветер дул косо, болел с ног, но девочки, Даша и Савенок добрались до берега озера. Маруся подбежала к храму, у которого прямо над воротами висел колокол и дернула за веревку. Над озером прокатился низкий и тяжелый гум. Колокол медленно качнулся и загудел еще раз. Сильнее Маруся старалась изо всех сил Звонила, что было мочи Саша и Даша запалили ракету И пустили в сторону озера Ракета полыхнула синим И распалась красными искрами Затем наступила тишина Девочки стали ждать ответа Вадим и Виндюка Сидели засыпанные снегом Вадим стал дремать, холод уже сковывал его. Сквозь сон он слышал гул колокола, но ему показалось, что это во сне. Виндюк заметил, что небо с одной стороны стало синим, но не понял, что это такое. И они продолжали сидеть и замерзать. Вдруг из лунки, рядом с которой стояли санки, «Высунулась голова! Голова леща! Поэта и гражданина!» «Ей, бедолаги!» — окликнул лещ. Виндюка обернулся на зов. «А вас там с берега зовут! В колокола звонят, ракеты пускают!» «Так в какую сторону ты идти? Куда?» Виндюка спрыгнул с рук Вадима и подполз к лунке. «Куда ты? Куда? Да, да вон туда!» Лещ мотнул головой в сторону берега. «Да бегите вы уже, не недотепые!» Это то тут, как Дед Мороз со Снегурочкой. Ведюка обрадовался, подхватил самки и рысью помчался к берегу, унося спящего Вадима, который видел сон про невиданный улов, в честь которого звонят в колокола.